Глава пятьдесят седьмая, которой, в принципе, могло бы не быть, поскольку и так все очевидно. Кирис вот скажи, обязательно было ему нос ломать?» Я потерла кончик носа, который нестерпимо чесался, разрушая и без того не слишком достоверный образ благородной эйты. Туфли лежали, платье неимоверной стоимости давило в подмышках, и вообще, я себе в нем больше не казалась ни изящной, ни прекрасной. «Обязательно!» Кирис сам потрогал переносицу. «И вообще!» Что именно вообще, он уточнять не стал. А вот цветы в урне смотрелись вполне гармонично. Огромный, едва ли не больше меня букет пурпурных роз, составленный в форме сердца. Для самой прелестной, у которой глаза словно драгоценные камни, а волосы зажигают пламень в сердце. С этим пламенем они меня изрядно притомили. Вообще складывалось ощущение что все мои внезапные ухажеры учились по одной и той же методичке. «Почему?» – поинтересовалась я, дернув Кириса за рукав. «Потому. А конкретней?» Он вздохнул. «Я его знаю. Он нечестный человек. А предыдущий? И он нечестный. А до него? В мире много нечестных людей». Кирис пошевелил пальцами. «Дерется он неплохо. В этом я за прошедший месяц успела убедиться. Просто считается, что лучше всего привязывать женщину с семьей. А мне не нравится мысль, что этот урод может стать твоей семьей». «Мне тоже. Хотя, положа руку на сердце, уродом мой новый внезапный знакомый не был. Напротив, внешностью он имел самую располагающую. Полагаю, и родовитостью отличался». И вообще, являлся на редкость благонадёжной личностью, если его к моей особе допустили. Но я тайком вытерла обслюнявленную руку о подол. Не видела я пока в себе желания привязываться, семьей в том числе. Идем. Я взяла Кириса под руку. «Ты обещал показать, где в этом городе мороженое. Ты какое любишь?» «Всякое». Это завозилась, переползая на плечо Кириса. В чем то я ее понимаю и даже поддерживаю. Все же весело моя прелесть немало, а плечи у Кириса отличались шириной, и сидеть на них было куда как удобно. Так что всякое значит». В обморок я упала и была подхвачена, осторожно перенесена в сторону и поставлена на ноги. «Жарко!» — как показалось издевательски, — осведомился Кирис. «По саду прогуляемся?» У меня руки зачесались сломать веер от чью-то упрямую голову, а мне молча предложили руку. Между прочим, он сонет сочинил. Я помахала веером, заслоняясь от очередного ухажера». Который бросал на меня пылающие взгляды. Правда, осторожно, стараясь не слишком мозолить глаза моему сопровождающему. То ли нос берег, то ли в принципе наслышен был. Заказал, уточнил Кирис. Десяток, одиннадцатый, бесплатно. Это тот, который мне. Я нащупала карточку с этим самым сонетом, заключенным в венок из роз. Розы были нарисованы старательно Имелась и пара белых голубков. За последний месяц у меня собралась изрядная коллекция голубков. — Нет, ты пока третья. — Умеет он ободрить. В саду, где тихо падал снег, укрывая облысевшие кусты и деревья, я запнулась, а камень и упала. Почти. — Не замерзни. Кирис поставил меня на лавку и укутал собственным пиджаком. — А этот тип тебе не пара. «Сама знаю, но вот веер, правда, где-то потерялся. Найди себе кого получше». «Уже нашла», – пробормотала я. «Он хороший, но баран редкостный. Меня не услышали». капала из разбитого носа на пол. «Сиди смирно». Я не выдержала и отвесила под затыльник. А то ганцу пожалуюсь. «Я не виноват». «Ты никогда не виноват». На сей раз досталось ему прилично. И пусть Кирис изо всех сил старался делать вид, будто бы все в полном порядке, но я-то не слепая. И разбитый нос, полагаю, наименьшая из проблем. «Пожалуюсь, пожалуюсь». Я заставила его наклонить голову. «А вот тут били не рукой. Такие ссадины пальцы не оставят. А будь удар чуть точнее, пусть он тебя запрет и лечит». Он хотел что-то сказать, но я дернула за рыжую прядь. «Ты вообще о чем думал?» И Этна свистнула, соглашаясь, что мысленный процесс в деле явно задействован не был. «Думаешь, если тебя прибьют, мне легче станет?» «Не станет». Я вытащила саквояж с настойками. Где-то там и обеззараживающая была, и заживляющая. Нос опять сломан, но это ничего. Хуже, что я не настолько хороший целитель, чтобы понять, есть ли внутренние повреждения. «Приставят какого-нибудь брюнета и мучайся потом». Кирис промычал что-то невнятное. «Сиди уже». В первый месяц в столице было даже неплохо. Обо мне почти и не знали, а кто знал, тот помалкивал. А город был красив, и я бродила по его улочкам, наслаждаясь свободой, удивляясь этой самой свободе, своей возможности вот так просто ходить, смотреть и... И Кирис вовсе не мешал. Ничего страшного. Он вдруг перехватил мою руку. Впрочем, тотчас отпустил. Просто... Если бы говорили обо мне, он знал город, может и не как человек, родившийся в нем, но достаточно, чтобы рассказать об узких улочках и парке, где мы провели день, и плевать, что весь этот день шел дождь, о побережье, закованном в камень и стянутом железом, о кораблях и домах. О людях, многие из которых были стары и давно уже не были в полной мере людьми, сделавшись частью города. Мы сидели на пристани, наблюдая за кораблями, и поднимались наверх самой старой причальной мачты, которая почти уже не использовалась. Мы пили чай, ели пирожки из маленькой харчевни, найти которую случайно вряд ли выйдет, и разговаривали обо всем. О море, что подобралось к подножию этой башни. О небе и кораблях, казавшихся слишком большими и неповоротливыми. О людях, с которыми Кириса сводила жизнь. а о... Не о Маре. Не о мальчишке, что, я знаю, нашел место где-то здесь в столице. Но пока я не хотела с ним встречаться. А когда говорить становилось не о чем, мы просто сидели. И проклятие... Это было хорошо. А потом появился первый поклонник. Случайная встреча. Настолько случайная, что я почти поверила. Пара слов, легкий разговор, который тёк сам собой. Пара прикосновений, комплименты. Странное тепло, появившееся в груди. И холодный взгляд, который я поймала в витрине. Поймала и испугалась. А Кирис, демонстративно державшийся в стороне, почувствовал этот страх. Не знаю как, но... Пара фраз. И удар. Сломанный нос. Исчезнувший поклонник. А спустя пару недель новое знакомство. Опять же случайное. Приглашение в театр. И не только в театр. Высший свет, до того прочно забывший о моем существовании, будто опомнился. Рауты, вечера салон, где будут рады видеть меня. И плевать на траур, пусть даже этот траур формальность. Но помнится, именно соблюдение формальностей высшей светы заботило. Нельзя не пойти. Оскорбить. Корн был бы признателен, если... Симпатичный молодой человек, который вновь же готов показать мне город. И... Дуэль в саду. И еще одна, о которой мне знать не полагалось потому что ни к чему прекрасным эйтом беспокоиться о пустяках. Только это не пустяк, и я едва удержалась, чтобы не отправиться следом, потому как Кирис, конечно, сильный маг, но слишком уж самоуверенный. Но я не отправилась. И сидела в треклятом роскошном номере гостиницы, считая минуты, и мысленно матеря себя, Кириса, братца, поднявшего эту волну, весь свет и... Он отделался парой ожогов. Про того-другого я спрашивать не стала, а приглашение отправила в камин. Горели на редкость отвратительно, только... «Давай уедем». Я села рядом и прижалась к плечу, а Кирис неловко меня обнял. Ему так и не простили. Нет, он мало говорит. Он вообще стал на редкость молчалив. «Куда?» «Куда-нибудь». И эта молчаливость изрядно меня раздражала. Виделась в ней обречённое. «А университет?» «Плевать. Всё равно там моему появлению не обрадовались. А уж слух, что мне не просто работать позволят, но и выделят в личное владение кафедру или даже факультет...» «Нет уж. Мне достаточно было взглядов, которыми уважаемые профессора обменялись, чтобы понять, Что не так я и хочу нести свет знаний миру. Тебя ведь убьют, рано или поздно. Я провела по спине, чувствуя слабый отклик. Стало быть, ребра, которые с прошлого раза едва-едва зажить успели. Верно? Неловкое пожатие плечами. Но ведь я закусила губу. Здесь дело не во мне и не в тех нелепых попытках знакомства, которые теперь мне самой не казались, сколь бы то ни было серьезными. Все куда серьёзней и мрачнее. «Корн ведь донес, что ты… что…» Кирис дернул головой, стало быть, не поверили. И да, единожды предавший, дважды предавший, от этого клейма не отмыться, а предателей не любят. И Корн здесь не поможет, слишком личное это дело, «Слишком много тех, кто решит, что ему закон не писан, что он имеет право». «Все наладится», – не слишком уверенно произнес Кирис. А я кивнула. «Конечно, наладится. Особенно, если мы уберемся с острова». «Завтра я встала. Собирай вещи. Мы уходим завтра». «В крайнем случае всегда остается маленький тихий остров. Только что-то не тянуло меня возвращаться в тюрьму». Жила и вьюжило, и я кружилась вместе с ней, хватая ртом колючий снег. Кажется, смеялась. Плевать. На этом забытом богами островке нет никого, кто бы следил за мной. Почти никого. Простудишься, пробормотал Кирис, в которого я врезалась, и, схватив за руки, потянула в белую мглу. Неужели не слышишь ветер? Слышу. И ветер стих. Остался лишь снег, летящий и легкий. Он оседал на рыжих ресницах, таял, коснувшись бледной щеки. Он отделял нас от прочего мира. И это длилось, длилось, пока Кирис не вздохнул. И теплое его дыхание коснулось моей щеки. И он сам подался вперед. И отступил. Снова. Идем. Кирис отпустил мою руку. А то ведь и вправду замерзнешь. Вот же. «Ничего. У меня еще мышь имеется и белье, на которое я потратила с две сотни золотых. Если не поможет, я его этим кружевом удушу». Дверь вылетела с одного пинка. Вот же, я ведь специально оставила ее незапертой, А он пинается. Это к ногу сломать недолго. Впрочем, собственные ноги Кириса заботили мало. Что? Мышь? Схлипнув, сказала я и указала в угол комнаты, где эта самая мышь сидела. Ровненько так сидела, не спуская настороженного взгляда Сетны. Мышь переспросил Кирис, развеивая огненный шар. Кажется, кричала я слишком уж душевно. «Мышь!» «Это?» «Да». «Ты боишься мышей?» уточнил он недоверчиво. «Не то чтобы боюсь. Точнее, не боюсь совершенно, но, кажется, в наших отношениях что-то пошло не так». «Боюсь». Я даже всхлипнула и руки к груди прижала. «Ага, действует». «Стало быть, не зря мы вчера весь вечер эту несчастную мышь отлавливали и белье подбирали. То есть отлавливала Этна, а подбирала я, но...» Он очень старательно отводил взгляд, а я испытывала преогромное желание стукнуть этого... Этого слов нет по голове. А когда он сдернул с кровати покрывало и набросил на плечи, желание стало просто-таки непреодолимым. «Замерзнешь». Сказал Кирис мрачно. «Здесь дует». «Баран». «Кто?» «Ты». Искра огня метнулась в угол, спугнув несчастную мышь, которой и без того досталась. «Очень надеюсь, что она переживет сегодняшний день. Причем круторогий». Я попыталась слезть со столика, устроиться на котором получилось далеко не сразу, потому как, несмотря на солидный внешний вид, он несколько шатался». И стоило мне пошевелиться, как столик подозрительно затрещал и развалился. Падать было не падать. «Я не баран. Кирис поставил меня на пол. Просто ты заслуживаешь лучшего. И покрывало поправил. Точно баран. Определять, как будем. Я была зла. И на мышь в том числе, потому что она не убралась, а спрятавшись под буфет, наблюдала за нами». «Кого?» «Лучшего. Рекомендации там. Соревнования?» «Эгле». «Что?» Я выдернула хвост покрывала из руки. Правда, опять не удержалась. Вот же. Кирис подхватил и упасть не позволил. Поднял, отнес на кровать, усадил и сел рядом. «Ты понимаешь, что фактически у меня ничего нет?» «Понимаю. Даже имени, не говоря уже о репутации. И это понимаю». Впрочем, с репутацией у меня проблемы. Не стоит обманываться. Даже если я вернусь в столицу и выйду замуж за молодого и прекрасного эйта из древнего рода, о моем происхождении не забудут. Как и о побеге. И, в общем, плевать. Меня могут убить. Значит, постарайся, чтобы не убили. Я почесала бедро. Кто ж знал, что эти кружева настолько колючие? И вообще, если что, у меня знакомый некромант имеется. Ну, если вдруг... Кажется, перспектива Кириса не вдохновила. Он встал и вдруг подхватил меня на руки. «Куда?» «Туда». Он кивнул на проем. «Зачем?» «Затем». «А тут?» «Тут двери нет. Да и...» Кирис несколько смутился. «Недолюбливаю я мышей, говоря по правде. Но учти, если вдруг ты...» Замолчи уже, что ли. Я поерзала, устраиваясь поудобнее. Кружево кололось все равно. Не порти момент. Не испортил.